Глава девятнадцатая. Беспокойная ночь. Тонк, танк, сказали большие часы. Тонк, танк. Потом они нежно прозвенели три раза и деловито застучали дальше. Три часа ночи, подумала Роза. Она застыла на краешке кресла, стиснув в ладонях чашку горячего кофе. которой ей принесла молчаливая горничная. На диване напротив дверей сидела светловолосая дама с золотисто-кареми глазами и внимательно слушала, что ей говорил Михаил. Разговор велся по-русски. Одним словом, закончил молодой человек, мы убежали. Тонк, строго сказали часы, а моле метнула на сына хмурый взгляд. Скверная история. Та особа, которая звала на помощь, тебя видела? Михаил покраснел, конечно. Я же пробежал мимо нее, просто знаешь, я подумал, что ей может понадобиться помощь. Он взглядом указал на розу. Баронесса вздохнула. Хорошо. Теперь давай еще раз с самого начала. «Девушка, свидетельница, которая видела кого-то возле особняка в ночь убийства, сегодня, то есть уже вчера, тебя забрал Папиен, чтобы провести опознание. Свидетельница тебя не узнала. Ты в порыве благодарности повел ее к мэтру Дуссе, купил ей дорогое платье. Потом вы сидели у Максима, а по возвращении, мадемуазель, в родные пенаты ты зашел вместе с ней и увидел два трупа. Все так?» Я ничего не упустила. Да, но вот именно что "но". Почему ты повел свидетельницу к Дусе? Ты пытался ее подкупить? Это тебя она видела возле особняка. Михаил закусил губу и с трудом выдавил из себя: "Да, я там был. Почему девушка не сказала об этом комиссару? Не знаю. Ты ей что-нибудь обещал?" «Ничего. Она что-нибудь просила у тебя? Может быть, денег нет?» После опознания мадемуазель Тесье даже не хотела со мной разговаривать. Амалия поглядела на розу, сжавшуюся в уголке кресла. «Странное поведение для свидетеля?» «Конечно, странное. Но баронесса была устроена так, что привыкла находить всем странностям объяснение». Самым простым было, конечно же, шантаж. Но моя героиня не стала торопиться с выводами. А теперь давай поговорим о том, что ты делал с одиннадцати вечера до четверти третьего утра со вторника на среду. Итак, ты отправился к особняку графа. Зачем? Хотел поставить ему на вид недопустимость его поведения. А если по человечески? Михаил вскинул на мать разом потемневшие глаза. Я и сам не знал, что буду делать. Но меня так и подмывало. Молодой человек запнулся, подмывало врезать ему как следует. Когда я переходил через перекресток, ветер сдул с меня фуражку и швырнул ее под колеса автомобиля. Только тогда я заметил, что накрапывает дождь. Прохожие попрятались, на улицах почти никого не было. Эта девушка пыталась заговорить со мной, но я не стала ее слушать. Вскоре я был возле графского особняка. Что дальше? Дальше. Я ходил туда-сюда, не решаясь позвонить в дверь. Это было невыносимо. Мать легонько коснулась руки сына. Я знаю. К тому же, было уже слишком поздно, а потом у меня пошла кровь от волнения. Что? Что? У меня пошла кровь из носа, беспомощно проговорил Михаил. Как у гимназиста, ты понимаешь, я был на войне и даже там со мной такого не случалось. И что было дальше? Я вытер кровь и поспешил домой, но на площади опять наткнулся на нее. Молодой Корф снова кивнул на Розу. Она опознание? Она так на меня посмотрела, что я сразу же понял, узнала. и был уверен, что девица укажет на меня по пиону. Только она этого не сделала. Отцу бы не понравилось, если бы мне пришлось выйти в отставку из-за того, что оказался в неудачное время, не в том месте. Амалия тихо вздохнула. «А ты никогда не думал, что тебе надо жить не для своего отца, а для себя?» Мама, с неудовольствием проговорил Михаил. Мы уже много раз это обсуждали. Я делаю то, что должен делать, вот и все. Хорошо, оставим неприятную тему. Лучше скажи мне вот что: почему ты молчал? Почему не сказал мне раньше, где был в ту ночь? Мама, я взрослый человек, проворчал сын. — Думаешь, мне приятно признаваться, что у меня пошла кровь из носа, как у маленького мальчишки? — Я выглядел бы просто глупо, мне лезло в голову, черт знает что! — рассердилась Амалия. — И не мне одной, кстати, сказать. — Ты хоть знаешь, что Елизавета Корнелли заявила полиции, будто ты у нее был, чтобы тебя выгородить? — Нет, я не знал. Про себя Михаил машинально отметил, что сейчас мать назвала его бывшую любовницу по имени, обычно же именовала ее балерина Корнелли или эта балерина. Ладно. Раз уж ты являешься свидетелем, у меня есть к тебе несколько вопросов. Продолжала Амалия, когда ты ходил туда-сюда возле особняка Ковалевского, ты никого не видел? Я уже думал об этом много раз. Нет, там никого не было. Мимо проехали несколько фиакров, пара машин, только и всего. Больше ты ничего не заметил. Ну, как сказать? Видишь ли, я могу поклясться, что граф был жив, когда я уходил оттуда. Почему ты так думаешь? Он зажигал свет, а его... Не мог зажигать кто-нибудь другой? Нет, я видел на занавеске его тень. Это был Кавалевский. Не можешь сказать, что граф делал? Ну хотя бы предположительно. Я не разобрал. По-моему, ничего особенного он не делал. Где именно горел свет? На втором этаже в комнате с синими портьерами. Потом загорелся свет в маленьком окошке рядом, а через некоторое время потух. «Это спальня», — уверенно сказала Амалия. «Только в ней на этаже портьеры синего цвета, а маленькое окошко рядом, ванная». Похоже, граф на сон грядущий умылся, привел себя в порядок, почистил зубы. В общем, ничего необычного. «Мне показалось, он чистил зубы целую вечность», — усмехнулся Михаил. «Правда, на часы я не смотрел». Ну, мужчина мог принять ванну, к примеру, что-нибудь еще. По-моему, крафт находился в доме один. По крайней мере, не было такого, чтобы одновременно зажигался свет вверху и внизу. Ты понимаешь? Баронесса кивнула. Когда я уходил, свет наверху погас и весь дом погрузился в тьму. Очевидно, Ковалевский лег спать. Когда это было? В первом часу ночи. А почему ты вернулся домой только в четверг третьего? Михаил покраснел. Я. Ты отправился на бульвар Расмона, верно? Да. Но там ты тоже не стал звонить в дверь. Михаил вспыхнул. Я понимаю, что выгляжу смешно, но да, я не стал ее беспокоить. Почему? А что я мог ей сказать? Попросить, чтобы она не общалась с графом Кавалевским? У меня нет. Никакого права так говорить. Молодой человек запнулся. По-моему, она стояла около окна и видела меня, но духу войти так и не хватило. Слушая сына, Амалия чуть не расплакалась. Неужели Миша не понимает, что если будет вести себя и дальше подобным образом, вся его жизнь пройдет так, между своими и чужими на нейтральной полосе? Где только улицы и дождь, и вечно запертая дверь для того, кто никак не может ни на что решиться. Черт, побери! Однако сейчас главное помочь сыну выпутаться из истории, в которую он попал. Теперь по поводу произошедшего сегодня. Что там за драма под красным фонарем? Не знаю, ответил Михаил, пожимая плечами. И, наверное, правильнее будет спросить у нее. И Амалия, встав с места, подошла к девушке, которая во время разговора хозяйки с сыном даже не шевельнулась. Вы не пьете кофе? заметила баронесса, присаживаясь возле свидетельницы, которая легко могла погубить Михаила, но почему-то этого не сделала. Наверное, уже остыл? Давайте я скажу, чтобы принесли горячий. Не люблю я кофе на ночь. От него мне потом снятся скверные сны. Виала ответила Роза и быстро добавила, «Извините, ей ужасно нравился этот дом. И обстановка, и вазы с цветами, и веер, небрежно брошенный на стол. Однако не столько красота вещей захватывала ее, и даже не стоимость, о которой она могла только догадываться, а уют. Здесь есть. Все дышало теплом, и Роза невольно позавидовала Михаилу, который мог видеть эти вещи каждый день и приходить сюда, когда вздумается. Может быть, вы что-нибудь хотите? Нет, ничего. Роза покосилась на испачканный шелк платье и решилась: как вы думаете, грязь удастся отстирать? Несомненно, это я виновата. Шмыгнула девушка носом. Так неудачно упала. Не переживайте, все наладится.